У нее холодное сердце, у нас пылкое, у нее властный характер, у нас независимый. Она равнодушна к людям, они ее не интересуют, нас страстно влечет к ним, она сдержана, мы веселые. Только мы двое по-настоящему живые, а она проскользнет между нами с этим пресловутым спокойствием, будто отогревается возле нас, и мало-помалу завладеет ластовым теплом нашей беззаботности. Она ограбит нас, точно прекрасная змея. Прекрасная змея? Прекрасная змея, — повторила я. Анна протягивала мне хлеб, и я вдруг, очнувшись, восклицала про себя. Да ведь это же безумие! Ведь это Анна, умница Анна, которая взяла на себя заботу о тебе». Холодность — это ее манера держаться. Здесь нет никакой задней мысли. Равнодушие служит ей защиты от тысячи житейских гнусностей. Это залог благородства. Прекрасная змея. Побелев от стыда, я глядел на нее и мысленно молила о прощении. Иногда она подмечала мои взгляды, и удивление, неуверенность омрачали ее лицо, обрывали ее фразу на полусловие. Она инстинктивно искала взглядом отца. Он смотрел на нее с восхищением или страстью, но не понимал причины ее тревоги. В конце концов, обстановка, по моей милости, сделалась невыносимой, и я себя за это ненавидела. Мой отец страдал от этого настолько, насколько вообще был способен страдать в его положении. Иными словами, мало, потому что был без ума от Анны, без ума от гордости и наслаждения, а он жил только ради них. Тем не менее, в один прекрасный день, когда я дремала на пляже, он сел рядом со мной и стал на меня смотреть. Я почувствовала на себе его взгляд. Я хотела было встать и, с наигранно веселым видом, который вошел у меня в привычку, предложила ему искупаться, Но он положил руку мне на голову и заговорил жалобным тоном. — Анна, посмотрите на эту печушку, она совсем отощала. Если это результат знаний, надо их прекратить. Он хотел все уладить, и без сомнения, скажи он это десятью днями раньше, все и уладилось бы. Но теперь я запуталась в куда более сложных противоречиях. И дневные занятия меня больше не тяготили, ведь после... Бергсона я не прочла ни строчки. Подошла Анна. Я по-прежнему лежала ничком на песке, прислушиваясь к ее заглушенным шагам. Она села по другую сторону от меня и прошептала. И вправду, учение ей не впрок. Впрочем, было бы лучше, если бы она в самом деле занималась, а не кружила по комнате. Я обернулась, посмотрела на них. Откуда она знает, что я не занимаюсь? Может, она вообще читает мои мысли, она способна на все. Это предположение меня напугало. Я вовсе не кружу по комнате, — возразила я. — Может, ты скучаешь по этому мальчугану? — спросил отец. — Нет. Я была не вполне искренна. Впрочем, у меня не оставалось времени думать о Сириле. — И однако ты, верно, плохо себя чувствуешь, — строго сказал отец. — «Анна, вы видите? Форменный цыпленок, которого вы выпотрошили и поджаривают на солнце». «Сесиль, девочка моя», — сказала Анна, — «сделайте над собой усилие. Позанимайтесь немного и побольше ешьте. Этот экзамен очень важен». «Плюю я на этот экзамен», — крикнула я. «Понимаете? Плюю». Я в отчаянии посмотрела ей прямо в лицо, чтобы она поняла, Тут речь о вещах поважнее экзамена. Мне надо бы, чтобы она спросила, «Так в чем же дело?» Чтобы она засыпала меня вопросами, вынудила все и рассказать. Она переубедила бы меня, поставила бы на своем, но зато меня не отравляли бы больше эти разъедающие и гнетущие чувства. Анна внимательно смотрела на меня, берлинская лазурь ее глаз потемнела от ожидания, от укоризны, И я поняла, что она никогда не станет меня расспрашивать, не поможет мне облегчить душу, ей это и в голову не придет. По ее представлениям так не делают. Она и вообразить себе не может, какие мысли меня снидают.